Глава третья. Почему одни люди тяжело работают, тянутся к каким-то целям, часто буквально сутками напролёт пашут в попытке жить достойно и отложить хоть какую-никакую копейку на черный день, а другие считают, что им все должны, что они вправе отбирать что-то у других? Где правда? Где справедливость? Ведь эта дрянь-райка замахнулась отобрать рубль у сирот. Хотя какой там рубль? Там за этот рубль шикарный дом купить можно и машину в придачу. Как так можно? За эти деньги она готова сломать жизнь двум детям. В общем, я кипела внутри, но виду, конечно, не показывала. А сама лихорадочно думала: однозначно шантажистам платить нельзя. Один раз даже если я и заплачу, она ведь на этом не успокоится. Будет и второй раз, и третий, и двадцать третий. А потом все равно в опеку напишет, просто потому что может. Власть свою показать и удовольствие от чужих неприятностей получить. С другой стороны. Отказывать и тем более делать скандал нельзя. Напишет же, и напишет так, что потом все эти комиссии замучают. А еще может быть, что в этих комиссиях у нее кто-то свой есть. Впряжется, и можно будет такие неприятности получить, что устанешь доказывать, кто прав, кто виноват. Причем, насколько я помнила, по той моей жизни в это время законы трактовались достаточно вольно. Поэтому я сказала: Хорошо, но только это не так быстро. Мне быстро надо. «Так а почему ты сейчас только пришла?» — нахмурилась я. «Почему раньше тихо на попе сидела? Ты же знаешь, что Петр только что в Нефтьюганск уехал? Там поезд четверо суток от Москвы только идет. Потом еще до буровой сутки с пересадкой добираться. Так что пока я ему письмо напишу, пока оно дойдет, пока он перевод сделает. Хотя даже не знаю, как такую сумму почтовым переводом переводить». «Хочешь детей сохранить? Плати». «Да чем я тебе платить-то буду?» развела руками я. Он мне ничего не оставил. Даже если квартиру эту продать, то такой суммы не наберется. Да и не могу я ее без него продать. У него тут доля. Так что или подожди немного, с месяц примерно, или делай, что хочешь. Месяц, нахмурилась Райка. У меня нет столько времени. Почему это? У меня свадьба через 15 дней, и мне деньги нужны. Ну а должи пока. Я не знаю, что тебе сказать. Тогда... «Сумма повышается», — злорадно заявила Райка, за — ожидание, И она назвала еще большую сумму. У меня же в забу дыханье от такой наглости сперла, Но я спокойно сказала. Договорились. «Нет, ты расписку мне напиши». Я шикнула от неожиданности. Продуманная стерва. «И ты мне напиши», — ответила я. «Я? Ты? Какую расписку?» — вытаращилась на меня Райка что не будешь писать в органы опеки месяц, пока я не соберу деньги. Я не буду это писать. Ага. Я тебе сейчас напишу расписку на деньги, а ты сегодня же сядешь и напишешь в опеку. Детей отберут в детдом, а ты придешь с этой распиской через суд с меня деньги требовать. Ищи дураков. Я не приду, — покачала головой Райка, правда, неубедительно. В общем, давай так. Или устный договор, или расписку на расписку. Уперлась я. «Ладно, будет тебе расписка», — разозлилась Райка. Мы обменялись расписками. Причем текст ее расписки гласил, что она не будет заявлять в органы опеки в течение месяца. Вот и чудненько. Райка упорхнула, а я стою, и меня аж колотит. И вот что делать? Да, месяц я себе выторговала. А что потом? Кроме того, я что-то сомневаюсь, что она месяц выдержит. Завтра же припрется и будет опять деньги требовать. И расписка это не поможет. «Нигде она такую сумму не одолжит». Так в размышлениях я вышла во двор. На коронном месте на лавочке сидели, как обычно, Клавдия Тимофеевна и Варвара Сидоровна, и люто скучали. При виде меня они немного оживились. «Какие где новости?» Первая успела задать вопрос Варвара Сидоровна и с превосходством посмотрела на Клавдию Тимофеевну. «Мол, учись как надо». «Вы что, ничего не слышали?» Удивилась я и осуждающе покачала головой. «Что? Где?» Старушки подобрались, как крокодила, перед прыжком на зазевавшуюся антилопу у водопоя. Райка из восьмой квартиры замуж выходит через 15 дней. «Да ты что!» — сполошились старушки, что такая новость и прошла мимо. «А за кого?» — сплеснула руками Варвара Сидоровна и вопрошающе возрилась на меня. «А ты что?» «Не видела? Ходит к ней такой блондинчик из соседнего дома!» Вернула ей издевку Клавдия Тимофеевна и с торжествующим видом ухмыльнулась. «Что за блондинчик?» расстроенно нахмурилась Варвара Сидоровна, и в ее глазах замелькали цвета переворачиваемой картотеки их досье на всех соседей. «Живет вон в том доме!» махнула рукой с артритными пальцами Клавдия Тимофеевна. «Жигули у него белые!» «Жигулей в том доме нету!» Нахмурилась Варвара Сидоровна. Ты что-то путаешь, Клава. Может, москвич? Были же Гули у Кузьмича, но там цвет гранат, и он их в прошлом году продал, а себе купил ниву зеленую, чтобы в кукурузе не видно было. Так он сказал. Его еще жена потом долго ругала. Это потому, что он их с той стороны ставит, загорячилась Клавдия Тимофеевна. Там стоянка фирмы Стройматериалов, и там у них всегда сторож сидит. Машина, получается, под присмотром. «Грамотно», — оценила Варвара Сидоровна. «Где ж она такого пронырливого парня подхватила? А с виду мышь серая. И глазенки маленькие, и ноги кривые», — осуждающе поддакнула Клавдия Тимофеевна. Они воодушевленно принялись обсуждать Райку и делать прогнозы. Но я дальше слушать не стала. Основную информацию я получила. Осталось уточнить детали, и я знала, кто мне поможет. Не откладывая дело в долгий ящик, я отправилась на соседний участок, который принадлежал Виталику, дворнику из нашей коалиции, рьяному врагу подлого Михалыча. Номер квартиры и фамилию удалось выяснить сразу, как и другие подробности. Оказалось, парень Игорь жил вдвоем с матерью, открыл свой видеосалон. Но как видеосалон? В небольшом подвале, как раз под зданием, где была фирма стройматериалов, начинающий предприниматель поставил видеомагнитофон, штук тридцать списанных в соседнем кинотеатре деревянных стульев и показывал всем желающим американское кино за небольшую плату. Фильмы там были незамысловатые, в диапазоне от «Кошмара на улице Вязов» до «Рэмбо и Хищника». Были и фильмы для взрослых, но их показывали по четвергам в полночь. Выяснив все эти подробности, я, не откладывая в долгий ящик, отправилась к матери Игоря. Столкнуться с самим Игорем я не боялась так как в это время он приобщал зрителей к прекрасному в своем видеосалоне. Расписание я не поленилась ходить посмотреть на дверях подвала. Дверь мне открыла немолодая уже женщина в новом бархатном халате с рюшами. «Добрый день, Татьяна Петровна!» — вежливо поздоровалась я. «Меня зовут Любовь Васильевна, я из нашего жека. «Здравствуйте, что-то случилось?» — растерялась женщина. «Нет, поговорить нам с вами надо», — сказала я. Это займет пару минут. Но я всегда плачу вовремя, — смутилась Татьяна Петровна. За этот месяц платежка еще не приходила, а за прошлое могу квитанции показать. Я о другом, — покачала головой я. О другом? Угу. Это касается Игоря. — Что он опять натворил? — схватилась за сердце Татьяна Петровна. Да как бы вам сказать. Вы проходите, — воровато оглянулась Татьяна Петровна. Я прошла в квартиру. Огляделась. Неплохо обставленная, но видно, что Игорь поднялся на видеофильмах совсем недавно. Новые вещи резко диссонировали со старой совковой мебелью, да и ремонт сделать давно уже пора бы. В глубине квартиры слышались какие-то звуки. — Это я кино смотрю, — улыбнулась Татьяна Петровна, видя, что я прислушиваюсь. — Игорёша подарил мне видик и кучу кассет с индийскими фильмами. Так я их по сто раз теперь смотрю. У меня почти все индийские фильмы есть. Хороший сын, похвалила я. Так что там случилось? Настороженно спросила она. Это правда, что Игорь женится через 15 дней? Правда, вздохнула Татьяна Петровна, и по складке на лбу я поняла ее отношение к данному событию. Тогда я правильно пришла, сказала я. Понимаете, тут такое дело... С Райкой я договориться не смогла, поэтому хочу с вами, как с будущей свекровью. Я вывалила на ошарашенную женщину всю эту ситуацию, нещадно сгустив краски. Понимаете, Петр меня бросил, мы разводимся, а сам уехал в Нефтеюганск на заработки. А я этих детей полюбила, и не могу я допустить, чтобы их в дед-дом забрали. Не могу. Анжелика вон поступать в педучилище этим летом хотела. А если в дед-дом заберут, то уже все. Ричард еще в больнице. У него длительный период реабилитации будет. Ему домашний уход нужен. А что там в детдоме?» «Что вы такое говорите?» Наконец справилась с эмоциями Татьяна Петровна. «Я, конечно, не в восторге от будущей невестки, но это выбор моего сына, и я не верю. Наветы, вы хотите очернить девочку?» «Да не хочу я никого очернить!» закричала в ответ я. «Я лишь хочу удлинить срок для сбора денег». Пойдите мне навстречу по-человечески. Вы же тоже мать. Ну, не соберу я за месяц такую сумму. Вы врете. Она не могла так поступить. Она не шантажистка. Да вы сами на расписку вот гляньте. Я протянула бумажку ей. Татьяна Петровна пробежалась глазами по строчкам и схватилась за сердце. Так вы скажете ей. Аккуратно нанесла контрольный я. Пусть еще с месяц сроку добавит. А то не управлюсь я. А мы дом отца в деревне продадим, квартиру. По родственникам соберем что-то. Постараемся наскрести эту сумму». «Вот сука!» — прошипела Татьяна Петровна, и глаза ее торжествующе полыхнули. «Простите, это вы меня сейчас так? Райку! Вот же мразота какая! Сирот на улицу! И куда мой дурак смотрит?» Она разразилась гневной тирадой минут на десять. Я стояла и терпеливо ожидала, пока она выпустит пар. «Слушайте, а вы можете мне оставить эту расписку?» — решительно сказала Татьяна Петровна. «Но вы же понимаете, что это моя гарантия, что хоть месяц у меня еще есть». «Да какая это гарантия?» — отмахнулась Татьяна Петровна. «На суде она силы не имеет и составлена неправильно. У меня покойный муж юристом был, царствие ему небесное, так что я знаю». Она мелко перекрестилась и продолжила. Я и Горюша покажу. Вот чуяло мое материнское сердце, что зря он с ней свадьбу эту затеял. Ну, вы понимаете, что если Игорь откажется на ней жениться, то она выместит злобу на этих бедных сиротах. Не выместит! покачала головой Татьяна Петровна. Ей не до того будет. Я внутренне ликовала, но вслух засомневалась. А если он не поверит? Поверит! зло рассмеялась Татьяна Петровна и я поняла, что поверит. «Ну ладно», — согласилась я и добавила. «Только вы мне потом же вернете. «Конечно верну», — кивнула Татьяна Петровна и спросила. «А почему вы в милицию с этой бумажкой не пошли?» «А вы бы пошли», — хмыкнула я. «Да, вы правы. В милицию пойди, так они мало того, что всю душу вымотают и ничего не решат, так и еще и виноватой останешься», — согласилась женщина, и мы расстались к обоюдному удовольствию от этой беседы. Из дома, где проживала Татьяна Петровна с Игорем, я вышла в окрыленно злорадном настроении. Хотя в то, что стопроцентно все получится, я вообще не верила. Слишком уж много случайных факторов от меня независящих. Игорь может наплевать на эту расписку, так как, к примеру, любит Райку и жить без нее не может. Или же он и сам может быть таким же сволочным, и тогда они примутся за меня уже вдвоем. Или та же Татьяна Петровна передумает раздувать скандал. Или Райка уже написала в опеку. Так что почивать на лаврах пока не выходит. Поэтому я решила двинуть в больницу. Надо было проведать Ивановну. И заодно узнать, когда она вернется домой и даст под зад ногой Райке. Но идти в больницу с пустыми руками не Камельфо, Пришлось зайти на рынок, купить чего-нибудь, к примеру, фруктов или хоть соку. К моему удивлению, за прилавком одного из лотков торговала моя давишняя знакомая — Гала. Или Галя. Мы ее так и так называли. «Привет, подруга!» — обрадовалась я. «Ты опять у Рафика?» «О, Любаня!» — расплылась в улыбке она. «Да нет, делся куда-то Рафик. Даже не заплатил мне за те дни». «И мне не заплатил», — вздохнула я. «Ну, как ты тут? Рассказывай». «Плохо, Люба». Нахмурилась Галя и, воровато оглянувшись, зашептала свистящим шепотом. «С этими новыми хозяевами все плохо. Жадные такие сволочи. За все вычитают, а то, что товар гнилой, порченый, им плевать. А покупатели ко мне потом претензии. Не могу я так больше». «Так уходи», — сказала я. «Куда уходить, Люба?» Чуть ли не со слезами на глазах сказала Галя. «У меня образование наше ПТУ». Я в школе до сокращения лаборантом в кабинете физики работала. И так зарплата копейки. А потом и вовсе платить перестали. Куда меня с таким образованием возьмут? Да и не платят же бюджетникам, сама понимаешь. А у меня уже за квартиру такие долги, что ужас. Уже приходили, грозились, что если не оплачу, свет отрежут. «А во дворники, если пойти?» — спросила я. «А что, там место есть?» — удивилась Галя. «Там же платят наличкой вроде. Я думала, там все забито желающими». «Давай так. Я завтра спрошу и тебе скажу», — сказала я. «Было место, я точно знаю. Я на нем работала. Правда, не знаю, взяли туда кого или нет». «А ты сейчас где?» «Я там же, в ЖЭКе. Просто в другом отделе работаю». Не стала вдаваться в подробности я. «Ой, спроси, Любашечка», — попросила Галя. Мы договорились, что я все разузнаю и постараюсь ей помочь. Галя продала мне яблок и груш, негнилых, самых лучших, И я отправилась в больницу. Честно говоря, я не очень хорошо представляла, можно ли фрукты Ивановне, учитывая, что она посадила всю систему жикатой керосином и уринотерапией. Но рассудила так. Сама если не съест, то какой-нибудь медсестре подарит. Все же польза потом. Но до больницы я не дошла. Потому что навстречу мне попалась давишняя лучезарная женщина из секты. Марина ее, кстати, зовут. «Любовь Васильевна» расцвела при виде меня она. «Ну как вам? Понравилось у нас?» «Конечно, понравилось», — щедро плеснула в ответ елеем я. «А старейшина хочет с вами побеседовать», — заявила она. Я внутренне хмыкнула. Еще бы! После такого вопроса». Когда этот дядька на автомате прочитал вслух мой вопрос, он аж с лица спал. Ответил что-то невразумительное, типа «в Бруклин братья и сестры ездят тоже», Но для этого нужно верить в Егову и нести его слово всем людям и прочее бла-бла-бла в таком примерно духе. Я еще тогда восхитилась, мол, красиво чувак спрыгнул, а он, оказывается, поговорить теперь хочет. Любопытненько. «Когда хочет побеседовать?» — спросила я. «А да хоть бы и сейчас можно», — замироточила Марина. «Я провожу». «Ну, тогда пошли», — кинула я. «Что ж...» Пусть Ивановна извиняет, но визит к ней в больницу откладывается до завтра. Хотя я в брюках и без платка. Неудобно. Для духовной беседы главное быть чистой внутри, а брюки — это не беда. Сейчас молодежь вся в брюках ходит. А платок я вам дам. Там у нас несколько дежурных платков есть, всякое же бывает. Ну, ладно. Решив вопрос с маскарадом, мы с Мариной направились в дом молитвы. Насколько я поняла, старейшина жил при этом доме. «А кто эта девушка?» — спросила я. Так пела я аж заслушалась. «Это Юля. Она раньше оперной певицей была», — похвасталась Марина. Я не стала расспрашивать про «теперь», и так все с Юлей ясно. Почему-то стало грустно. «Вот мы и пришли», — улыбнулась Марина, пропуская меня в дом. В большой комнате сидел за столом и что-то читал давишний представительный мужчина. Старейшина, как поняла я. А вот и вы, сказал он и посмотрел на меня.